Глава семнадцатая. На фрегате. Эпиграф. Литература, за исключением крупных талантов, была делом подозрительным. За писателями признавалось их значение, когда они достигали видного положения в обществе путем службы. Иван Александрович Гончаров. В кают компании «Паллады» собралось к ужину большое общество. Тут не то, что наш хуни Восток. Роскошная отделка, отличная мебель, сервировка, яркий свет свечей. Развешены и разложены подарки, полученные русским посольством в Японии. Муравьева принимают с не меньшим почетом, чем японских губернаторов. Здесь привыкли к дипломатическим встречам, к приемам важных иностранных гостей и в грязь лицом не ударят. Губернатору был представлен Путятиным секретарь посольства Иван Александрович Гончаров. Заметно было, что при этом адмирал смотрел кисло, может быть, в службу ему попался крепкий орех. Генерал поздоровался с Гончаровым сдержанно, но любезно, что и было выражено пристальным взором. Еще на шхуне восток и в Докастре, и даже в Кизи, Губернатор не раз слышал восторженные разговоры о том, что на палладе прибыл автор обыкновенной истории. Многие офицеры почитали за счастье познакомиться с ним. Вся образованная Россия с удовольствием прочла его роман, говорили о тонкости обрисовки характеров, независимости суждений и прочили автору большую будущность. «Николай Николаевич...» отчетливо представлял опасность от присутствия в этих краях в такую пору писателя с именем. Он и тут все мог так же тонко подметить. Правда, говорят, что писатель на хорошей должности не опасен. Да бог весть, захочет и уйдет. Нет, права нельзя честного писателя разине рот подпускать к такому сложному делу. Подлец тот все расхвалит, что не велит. но и по хвалам его грош цена. Иное дело, если порядочный человек вдохновится. Предстояло взять быка за рога. Муравьев охотно записал бы гостя в свои союзники, но писателю с именем, человеку самостоятельному и, видимо, самолюбивому, опасно льстить, да еще после того, как он явился на пост, где половина людей с голоду перемерла. Ведь ему не скажешь, как лейтенантам, Много слышал о вас, представляю вас к награде. С этим следует осторожно и нащупать Ахиллесову пету. До сих пор Муравьев умел очаровать любого, когда хотел, и он почувствовал возбуждение, как перед опасным турниром или как сердцеед в присутствии новой прекрасной дамы. — Но почему же наш герой отсутствует? — спросил он за столом адмирала. Не все в кают-компании поняли, о ком говорит губернатор. Кто еще может считаться героем, когда губернатор тут и тут адмирал и посол? — Где же открыватель этой гавани Николай Константинович Башняк? Кинулись за Башняком. Все заулыбались. Генерал дал новые направления общим мыслям. — Лейтенант Башняк не прибыл на фрегат, ваше превосходительство. доложил через некоторое время адъютант адмирала, тонкий и белокурый барон Криднер. Губернатор отдал дань подвигу адмирала и паллады. Сказал, что идет война за океан, за открытие великих путей. Но, между прочим, он почувствовал, что, помянув о башняке, произвел весьма благоприятное впечатление. За ужином Муравьев несколько раз сказал, что со временем Этот край с его гаваньями, как бы созданными самим Богом, оживет и послужит для будущей России. Он вспомнил Америку, Канаду, Австралию, как там начинали, было еще хуже, и сейчас еще местами тяжела жизнь. Но эти края со временем станут такими же заселенными, как губернии Великороссии, особенно после того, как в России произойдут реформы. что нигде в мире нет такого прекрасного сочетания метрополии и новых земель, как у России с и Крайним Востоком. Иногда он очень внимательно, с оттенком почтительности, смотрел в глаза Гончарову и обращался прямо к нему. Но как раз в этом Иван Александрович готов был видеть попытку некоторого давления. «Я не историк», — мог бы предупредить он губернатора. Гончаров редко встречал людей, которые не походили на какие-то прежде известные ему типы. Судя по ужасной картине, которая открылась, когда пришли в Императорскую гавань, Гончаров ожидал от встречи с губернатором худшего. Николай Николаевич оказался весьма своеобразной личностью, его стоило послушать и понаблюдать. Но не утомителен ли он будет? со своей необычайной энергией. Что-то тонкое, слабо улавливало иногда чуткое ухо Гончарова в умных и в меру аффектированных речах генерала. Хотя, если он и рисовался, то делал это приятно и умно. Да это и неизбежно. Впрочем, чем дальше, тем ясней было. У Муравьева слова с делами не расходятся. Он все более разогревал слушателей, Мысли его свежи. Уж тут ничего не скажешь. За три года вперед начали строить на Шилке целый флот. Все было готово заранее, неоднократно докладывал царю. Средства нашли на месте, золото намыли. Но это, правда, не скучно, стоит слушать. Калифорния какая-то. Как он осмелился. В наше время и такая предприимчивость. Янки в пору. Генерал Остроумин. По временам раздавались взрывы смеха. Самым привлекательным для Гончарова было то, что генерал совершенно почти не говорил о том, что он мечтает совершить, а лишь о том, что сделано. Сказал Муравьев и о том, что в Петербурге некоторые весьма влиятельные лица совершенно не понимают, что тут следует исполнить, и сибирскому делу они не сочувствуют. и при всяком удобном случае вставляют палки в колеса. — Смело, — подумал Гончаров, — причины гибели людей во время зимовки оказываются не так просты. Лишь покровительство государя дает надежду Муравьеву на успешное завершение начатого. За его рассказами незаметно прошел ужин. Генерал был внимателен не только к адмиралу и Гончарову, Когда все поднялись, он спросил Посиета, понравилась ли ему новая гавань, названная его именем. Путятин отблагодарил Посиета за верную службу, назвав лучшую из вновь открытых гаваней его именем. Константин Николаевич Посиет всегда охотно идет к Гончарову, когда тот пригласит в каюту желающих да выложит пук изписанных листков. и начнет чтение про Илюшу, Илью Ильича, на излюбленную свою тему, с которой возится он все это время. Может же, Гончаров, думает Константин Николаевич, совмещать служебные обязанности с писательским трудом. Пусьет полагал, что и он будет скромно трудиться в литературе, без претензий. Но получается все очень коротко. Пусьет и тут смотрит на все ясно, просто. без излишних раздумий. Он понимает, что писательского таланта у него нет и с интересом внимательно ловит ход мысли Ивана Александровича, когда тот читает наброски. Иногда не совсем ему нравится, что пишет Гончаров, хотя положение, ах, как остры, картины яркие, и знает Иван Александрович таких типов. Это уж его сфера. После ужина Гончаров укладываясь у себя в каюте, думал о том, что в жизни у нас много бесплотной трескотни, и многие способные люди превращаются в кисель, не умея взяться за дело. Обязанности секретаря – штука немаловажная для него, неспособного к этому человека, увлекающегося своими замыслами. Он не придавал особенного значения положению по службе, и двигаться на дипломатическом поприще не собирался. Не по нем однообразие и ограниченность в мыслях, оскорбительные временами. Но именно поэтому обязанности свои старался он исполнять с совершенной аккуратностью. Кругосветное путешествие прекрасно само по себе и позволяет экономить. Потом можно уехать за границу, на воды лечиться и заканчивать скорее роман который в набросках на клочках объехал с ним вокруг свет. Кроме того, обществу нужны и очерки о путешествии. Муравьев своими рассказами дал сильный толчок размышлениям Ивана Александровича о собственной жизни и об обществе в России. В то время как Иван Александрович так рассуждал, в салоне при каюте адмирала за картами, которые раскладывал штурманский офицер, Сидели Муравьев и Путятин, похожие в этот час на коршуна и сову. «Мы посетили великолепный порт Гамильтон на Корейском берегу», — говорил адмирал. Речь шла о том, где есть незамерзающие порты. Путятин сказал, «английские колонии достигли расцвета лишь потому, что англичане всегда занимали населенные территории». Таким образом, имели по своим управлениям рабочие руки в изобилии. В самом деле он англоман, — подумал Муравьев. Однако Гамильтон Гамильтоном. А Устье мне надо защитить и обезопасить. И заселить. А тут еще Камчатка. А что же все-таки северней корейской границы? людей? А залив Посьет? Видимо, замерзает ненадолго. Муравьев попросил о зимовке в Петербург не докладывать в подробностях и добавил, что ужасная катастрофа — плод нераспорядительности айянских служащих компаний, а также начальника амурской экспедиции, но все это результат все тех же палок в колеса. Велика вина петербургской бюрократии. Путятин сказал, что немудрено. если в таких ужасных условиях отличные офицеры сходят с ума?» Кажется, ответный упрек.